6.4 — Эрруптивные и вспыхивающие звезды. Физическими переменными звездами, хотя и не пульсирующими, являются, как правило, и самые молодые звезды, недавно сформировавшиеся в облаках межзвездного газа. Такие молодые переменные звезды впервые обнаружил в прошлом веке российский астроном Струвы в области туманности Ориона, поэтому их стали называть орионовыми переменными. Сейчас переменные звезды в областях звездообразования чаще называют переменными типа Т-тельца по имени известной молодой переменной звезды. На диаграмме Герс Прунга звезды типа Т-тельца располагаются недалеко от главной последовательности, которую они еще не достигли. В спектрах этих звезд всегда есть яркие эмиссионные линии, орионовые переменные относят к корруптивным переменным звездам. Слово эрупция по своему буквальному смыслу означает извержение. Имеется в виду, что на поверхности эруптивных звезд происходят бурные процессы. Действительно, иногда у звезд типа Т-Тельца наблюдают довольно сильные вспышки. Обычно они меняют свой блеск хаотически, но иногда в их переменности обнаруживают признаки периодичности, связанные с наличием пятен и вращением вокруг оси. Эруптивными переменными считают и вспыхивающие звезды. Это один из самых распространенных в природе типов переменных. Вспыхивающие звезды — Их называют также звездами типа UVK. Объекты правого нижнего конца главной последовательности диаграммы Гердж-Прунга-Рассела — красные карлики, а красных карликов в галактике особенно много. Их вспышки похожи на солнечные вспышки, но, как правило, намного заметнее их. Во время звездной вспышки, продолжающейся обычно 20-30 секунд и не больше нескольких минут, в оптическом диапазоне выделяется энергия от 10 в 21 степени до 10 в 27 степени джоулей. Гершберг, 2002 год. Светимость звезды при этом возрастает порой в десятки раз, тогда как при солнечных вспышках количество приходящей на Землю энергии меняется несущественно. Считают, однако, что активность звезд типа UV-кита по своей природе не отличается от солнечной активности, хотя для объяснения звездных вспышек предлагали и другие гипотезы, иногда довольно экзотические. Так Герч в 1924 году пытался объяснить вспышку переменной звезды DH-киля падением на нее крупного астероида. Как правильно догадался еще в XVIII веке Джон Гудрейк, Переменность блеска звезды может быть вызвана наличием на ее поверхности пятен, темных или светлых. Если запятненная звезда вращается вокруг своей оси, а эта ось не направлена точно к нам, звезда поворачивается к нам то более светлой, то более темной стороной. На некоторых красных карликах пятна занимают намного большую часть диска, чем на Солнце, и пятенная переменность блеска весьма заметна. Их называют звездами типа BY уай дракона». На Солнце пятна сравнительно маленькие и не очень холодные. Заметить переменной Солнца, наблюдая его издалека как звезду, было бы трудно. Заметить незначительную переменность Солнца Земли и вовсе невозможно. Оно слишком яркое для существующих точных методов измерения блеска звезд а турбулентность земной атмосферы, освещенной Солнцем, вызывает еще большие проблемы, чем дрожание звезд, знакомые астрономам по ночным наблюдениям. Однако исследованием с космических аппаратов было действительно установлено, что при прохождении по диску Солнца крупных пятен к Земле приходит чуть меньше света. Солнце может считаться пятенной переменной типа BY-дракона, хотя и очень слабой переменной звездой. У красных карликов пятенная переменность типа BY-дракона часто сочетается с активностью, характерной для вспыхивающих звезд типа ЮВИКИТА.